Глава сорок третья. Пробуждение было странным, непривычным. Слабость и приятная ломота в теле дали о себе знать сразу же, как только сон отступил. Щеки покраснили раньше, чем глаза успели открыться. В памяти воскресли события прошлой ночи, и я еле удержалась от желания зарыться лицом в подушку, накрыться сверху одеялом и громко-громко завизжать. Противоречивые, непохожие друг на друга чувства выбивали из колеи. Я вроде счастлива, вроде ни о чём не жалею, но мне страшно от того, что будет дальше. И что делать сейчас? Вслушиваясь в непривычную тишину вокруг, я тихо выдохнула и обернулась. Место, где спал Рейнард, пустовало. Только смятая подушка давала знать, что дракон всё-таки был здесь. Интересно, как бы он выглядел спящим? Сосредоточенно и холодно, как при дворе или умиротворённа. Жаль, что мне не удалось это узнать. Спальня герцога полностью соответствовала его аристократическому вкусу. Теперь я могла лучше рассмотреть алы́е шёлковые простыни, приятно холодящие кожу, того же цвета бархатное кресло, небольшой столик, конечно же, покрытый золотом, и белоснежные шторы, впускающие утреннее солнце. Вдоволь налюбовавшись, я осторожно Не создавая лишнего шума, начала подползать к краю кровати, чтобы быстро ускользнуть к себе. Сколько сейчас времени? Есть ли у меня шанс сбежать в свои покои незамеченной ни слугами, ни опасився высшими невестами? Очень на это надеюсь. Я уже практически свесила ноги на пол, как со стороны дверей раздалось повелительное. Куда собралась? Коротко ойкнув и едва не свалившись вниз, Я вскинула голову, встречая с прищуром огненных глаз и натянула одеяло почти до подбородка. Погулять решила. Советник недоумённо приподнял бровь. Ну да, знаю, что глупость ляпнула. Рейнард выглядел так же, как и вчера вечером. Белая растянутая на верхние пуговицы рубашка, чёрные свободные брюки и растрёпанные волосы. Этот неряшливый и небрежный вид делал атмосферу более интимной. более близкой. Как будто Герцак позволял мне видеть то, чего не видели и не видят другие. И эта мысль мне чертовски нравилась. Не самое удачное время для прогулок. Рейнард Сухмылки наблюдал, как я смущённо пытаюсь зарыться в простыню. Мне казалось, вы не такая скромница, Оливия Шэрролл. Мне тоже многое казалось, пробормотала я, вспоминая свои убеждения насчёт Рейнарда и его отношения ко мне. Что же, Герцак прошёл вперёд, присаживаясь на край кровати, а затем совершенно неожиданно поднял меня на руки и бережно усадил к себе на колени. Вместо оздавленного вскрика из груди вырвался только удивлённый вздох, и я с двойной силой начала окутаться в простыню, стараясь унять ни то смущение, ни то желание замурлыкать от удовольствия. А Рейнард, кажется, забавлялся моим поведением. Он медленно провёл носом по шее, делая глубокий вдох, и удовлетворенно хмыкнул. Прекрати сжиматься. Я тебя не укушу. Советник, как и в прошлые разы, по-свойски поднял мой подбородок, заставляя посмотреть в глаза, и после минутного молчания уверенно добавил: "Пока". "Пока?" недоуменно переспросила я. В ответ последовала лишь слабая полуулыбка. "Сейчас 8 утра, скоро будет завтрак". Я могу либо перенести тебя в твои покои, либо приказать слугам накрыть здесь, заговорщически прошептал Герцог. И у нас останется время для более приятных вещей. Нет уж, не в этот раз. Предлагаю третий вариант. Я бы хотел с тобой поговорить. Авторитетно выбрала я, не поддаваясь соблазну, хотя и очень хотелось. Осторожные поглаживания по спине успокаивали, умиротворяли, погружая в тёмную негу. Я принялась удобнее устраиваться на коленях Рейнарда, но вмиг отбросила эту затею, когда сверху донеслось хриплое. «Если ты продолжишь это делать, мы точно говорить не будем». «Будем», — вякнула я не в попад и сразу рубанула с плеча. «Мы обязаны поговорить. Почему ты вчера не встретился со мной сам?» Советник вмиг посерьезнел. «Мы поймали подозреваемого менталиста, Оливия». «Что?» "Воскликнула я, подаваясь вперёд. Когда? А за вчера ночью. Его имя Сильфлайнер. До недавнего времени он занимал пост одного из помощников Норда Атвуда. Как мы раньше не придали значения этой странной паре, стоит только догадываться." Герцк раздражённо поджал губы. Эрши патрулировали территорию близ дворца, когда заметили бегущего куда-то взволнованного оборона. Сначала его остановили, чтобы провести стандартную формальную проверку, но когда увидели в его ауре недавнее проявление ментального дара, сразу отправили в темницу. Почти всё утро, весь прошедший день я посвятил его допросу. Рейнард медленно пропустил мои волосы сквозь пальцы. Я знал, что у тебя было видение, но я не мог встретиться с тобой. Знаешь, что такое самовыжигание? Да, кивнула я, поёжившись. Маги добровольно идут на смерть, настраивая собственный дар против себя, выжигают свою ауру и сгорают изнутри. Умница, советник одобрительно кивнул. Когда мы начали допрос, у борона уже активировался процесс самовыжигания. Нельзя было терять ни минуты. Он сознался, рассказал о других. Нет, сурово ответил Герцак, крепче сжимая руку на моей талии. Нам удалось узнать только про ритуал, который будет проведён в день прощания с духами. Ритуал, связанный с источником, спросила я, вспоминая свои сны. Ритуал предназначенный для того, чтобы вывести источник из строя и подчинить силы прородителей, терпеливо пояснил Рейнард. Мы думали, что нам удастся узнать больше, но барон погиб. И сразу после этого я услышал твой зов. Я осторожно поднесла ладонь К маячку на шее. Всё-таки это работает. Не совсем так, как представляешь ты. Ушёл от ответа советник. Наш разговор завершился? Нет, я упрямо оттнула головой. Что будет с Герцогом Атвудом? Вдруг у него тоже запрограммировано самовыжигание. Насчёт него не стоит беспокоиться. Задержание было для Норда большой неожиданностью. Герцок не успел ничего предпринять. Мои военные контролируют его ежесекундно, пытаются добыть информацию, но он хранит молчание. Я задумалась, воспроизводя в памяти нашу последнюю встречу с офицером. Хмурилась, пытаясь понять, что так упорно ускользает от моего внимания, и внезапно меня озарило. Проводник. Когда Норт Атвуд напал на меня, он сказал, что я проводник и что я рушу их планы. Рука на спине застыла. Рейнард стал мрачнее грозовой тучи и быстро развернул меня к себе. Через пару секунд по телу прошёлся лёгкий холодок. Меня сканировали на предмет посторонних вмешательств. Я не чувствую ничего подозрительного в себе, поспешила уведомить я. Кто такой проводник? Мак, который проводит через себя остаточную магию, тот, чья аура по тем или иным параметрам подходит для успешного проведения ритуала. тот, кого приносят в жертву». «Жертву?» Я резко втянула ртом в воздух. «То есть меня могут...» «Не могут!» — жестко возразил Рейнард. «На тебе прочная защита, и в связи с последними событиями она стала еще крепче. Если что-нибудь случится, я сразу же узнаю». Советник резко замолчал, о чем-то задумавшись. Уголки его губ подозрительно дрогнули. «Так как ночью ты более уязвима, Спать придётся в моих покоях. Что? От шока я даже забыла, что на мне всё так же лишь одна простыня, которая сейчас неприлично низко сползла. И поняла это только по красноречивому, вспыхнувшему оранжевыми искрами взгляду советника. "Это невозможно", запротестовала я, подтягивая шёлк к подбородку. "Это самый правильный выход". С каким-то удовольствием возразил дракон. Днём ты будешь находиться в своих комнатах, ночью у меня. Так безопаснее. А ты умная девочка, Оливия. Подумай сама, где тебе спокойнее находиться после того, что ты узнала. Как вы прекрасно умеете заговаривать зубы, Герцог Кастонвиль. То, что тебя выбрали проводником, наводит на многие мысли. Ты приехала на отбор не случайно, и вовсе не ради охраны принцессы. То есть Брякнула Яша Рашина. Вспомни, кто тебя назначил на роль Фрелины? Ректор Дерриш, прошептала я. Но он не мог. Он Подожди. Хочешь сказать, они, менталисты, выбрали меня ещё до того, как я приехала сюда? Никто не станет совершать императорский переворот, не продумыв план до мелочей. Совпадений не бывает, Рейнард зло усмехнулся. Ректор, говоришь? Он не мог. Я протестующий вскочила, вставая напротив герцога. Я знаю его много лет. Дериж друг моего отца. Если бы не он, путь в академию мне был бы закрыт. Просто Дериж, без титула и имени рода? Насколько хорошо ты его знаешь? Спокойно спросил советник, но холод в его тоне мне совсем не понравился. Он был тем, кто смог полностью пробудить во мне дар, развить силы Он уговорил родителей отпустить меня учиться в королевскую академию и помог с поступлением. И всё из-за того, что когда-то отец спас ему жизнь. После этого Дериш поклялся в преданности нашей семье. Рейнард коротко кивнул. Хорошо. Мы узнаем, кто приказал отправить тебя вместе с принцессой. Если это был не твой ректор, мы свяжемся с Невеланией для дальнейших выяснений. Но в ином случае, на этот раз помрачнело уже я. Увидев изменения в моём настроении, советник подошёл ко мне ближе и осторожно поцеловал. Одна рука легла на затылок, другая тесно прижала к себе. Я снова поплыла от неописуемых ощущений, отметая все проблемы в сторону. Но к самым сладким, самым желанным чувствам добавилось ещё одно, не совсем приятное. У меня почему-то очень сильно зачесалась правая рука. И чем дольше мы увлекались друг другом, тем сильнее нарастал зуд. В конце концов я сама отстранилась и с недовольством начала расчесывать кожу. Что за... «Не чеши!» Советник перехватил запястье и осмотрел место зуда. «Скоро пройдет». «Ты что-то знаешь, верно?» «Знаю. И предвещая твой следующий вопрос, нет, не расскажу». Снова довольная улыбка. «Но...» Похоже, кто-то опаздывает на завтрак. Дракон указал на настенные часы, стрелки на которых уже давно перевалили за половину восьмого. Похоже, кто-то стал слишком часто меня перебивать, возмущённо заметила я. Самый последний вопрос, обещаю. Зачем его величество ухаживает за Катрионой? Он не ухаживает Аливие. Никогда не ухаживал. Но как же их свидания? После конкурса талантов Бертранд действительно пригласил Катриону Аравийскую на прогулку из-за обыкновенного любопытства, но не из-за заинтересованности в ней как в невесте. В последующие дни принцесса Нивелани сама пару раз просила об аудиенции. Я уставилась перед собой, переосмысливая информацию. Пару раз, со слов Мириэль, принцесса ходила на свидания с Бертраном едва ли не каждый день. Аливия Позвал советник, обращая на себя внимание. «Ты же понимаешь, что император не может быть с человеком». «А ты можешь, но вслух я сказала лишь короткое «понимаю». На этом наш разговор закончился. Попрощавшись с Рейнардом и получив еще один нежный поцелуй, я переместилась к себе. До невозможности счастливая, с бабочками в животе, подобными тем, что описывают во всех девичьих романах. И в одной простыне. Моё разорванное платье оставалось оплакивать горькими слезами. А ведь вчера оно было новым. На завтрак я всё же не пошла, предпочтя провести остаток утра, отмокая в ванной и обдумывая всё то, что услышала. Проверила, где находится принцесса, убедилась, что с ней всё в порядке, и с чистой совестью окунулась в горячую, пахнущую травами воду. Стыдно признать, Но больше, чем ложные свидания Катрионы и допрос Норда, меня волновала ситуация со мной. Как я могла оказаться проводником? Объясняет ли это мою связь с духами? Всевышний, я ничего не могу понять. Почему они не выбрали дракона? Это же было логичнее. Судя по словам Рейнарда, следить они начали за мной в академии. Но проблема в том, что я не помню никаких подозрительных магов поблизости. Посторонних на территорию Академии не впускали. Я всегда чутко следила за своей безопасностью. Да и Дерриш помогал. Мог ли он? Нет, ректор не мог. Человек, который многие годы заботился обо мне как о родной дочери, не виноват. Только не он. Ливи! Дверь в ванную с грохотом открылась, отлетая к стене и являя мне запахавшуюся к Атриону. Ох, кажется, это дежавю. «Ты с ума сошла?» Голос прозвучал слишком спокойно для такой ситуации, а я вспомнила время, когда мы только-только приехали в Аргарион. Катриона в тот день разозлила меня не на шутку, тоже забежав в ванную без стука. Но сейчас никакой злости не было, лишь умиротворенное блаженство и абсолютное безразличие к взбалмошной принцессе. Неужели я окончательно привыкла к ней и ее выходкам?» Почему тебя не было на завтраке? Я вчера поздно легла и не выспалась, и ведь не вру. Сегодня ляжешь пораньше, а сейчас вставай. Катриона взяла меня за руку и бескомпромиссно потянула наверх. Скоро будут объявлять результаты. Ты должна быть со мной. Я досадно застонала и добровольно ушла под воду. От чёртова запястья, как назло, опять начало чесаться. Через час мы уже небольшой компанией сидели в малой гостиной. Мирель не смогла присутствовать. У них с Кристианом вовсю бурлил конфетно-цветочный период. Поэтому я была единственной, кто не имел никакого отношения к отбору и чувствовала себя белой и счастливой вороной среди серьёзных взволнованных невест. Только о старте докатриона разряжали обстановку. Вскоре массивные высокие двери раскрылись, впуская Совию и вечно недовольных жизнью, постоянно молчаливых смотрителей. Но сегодня и Самара-споредительница была особо нервной, что несомненно меня радовало. "Девушки, оставьте разговоры на потом", скомандовала драконица, становясь во главе небольшого овального стола и наблюдая за избранницами как куршун. Я подавила желание закатить глаза и безразлично почёсывала зудящее место сквозь рукав платья. Желание узнать, что за дрянь у меня на руке, снидало сильнее, чем интерес к результатам отбора. Радует только то, что Рейнард остался спокоен. Значит, зуд не опасен. «Может, это побочный эффект после ночи с драконом?» — мысленно спросила я и чуть не засмеялась вслух от такой абсурдности. «Следующее испытание будет финальным». К Лафрейн присоединилась к Кассандру, в отличие от герцогини, выглядевшая до да нельзя довольной. «Все вы, леди, справились хорошо, но, тем не менее, только пять избранниц дошли до конца». Сбоку от нее в воздухе стал проявляться рейтинг. Я облегченно выдохнула, когда увидела Астарту на третьем месте, и пораженно подалась вперед, когда на первом вновь оказалась Катриона. «Им настолько понравилась моя казнь?» «Пять избранниц оглашены!» Остальных я хочу поблагодарить за участие. Савея равнодушно осматривала готовящихся зареве девушек. Вашим семьям будут отправлены почётные знаки признательности от его величества. Император выражает искреннюю благодарность каждой из вас и сожалеет о том, что он не смог присутствовать на сегодняшнем завтраке. Наверное, из-за допроса Норда, Бертранд вряд ли оставит в покое того Кто убил его фаворитку и хотел вывести из строя источник? Выбывшие невесты одна за другой стали выходить из помещения. Кто-то вышагивал с высоко поднятой головой, а кто-то еле сдерживал слёзы. "Поздравляю финалисток отбора", произнесла распорядительница таким тоном, что сразу стало понятно: плевать ей на успех невест. Последнее испытание, как ни парадоксально, самое простое. Но в то же время самое сложное. Каждая невеста будет удостоена чести провести свидание с его величеством. Уже через день император выберет свою императрицу. Драконицы, все, кроме Астарты, злобно посмотрели на Катриону, явно мысленно мечтая испепелить её за прогулки с Бертрандом. А принцесса бездумно улыбалась во все 32 и демонстративно сложила руки на груди. «Когда состоится бал прощания?» — спросила я, стараясь отвлечь внимание от бестолковой подопечной. «Зачем вам об этом знать?» — едко спросила Савея. «Мы на него приглашены. Кто вам сказал такую несуразицу?» Лафрейн фыркнула, самодовольно глядя и на меня, и на Катриону. «Мне стоило сказать распорядительнице, что на бал могут попасть все желающие. Но я, припомнив ее приставучесть к Рейнарду, с садистским удовольствием поведала. «Его светлость — герцог Рейнард Эстонвиль». Торжествующее выражение исчезло с ее лица так же молниеносно, как она залетела в эту гостиную. Глаза драконицы сузились, губы плотно сомкнулись, а ладони с громким стуком опустились на стол. Могу поспорить, Савия находилась в крайней степени бешенства. «Через неделю!» — копируя змею, прошипела она. Полагаю, уже следует начинать готовиться и принимать приглашения от кавалеров. Я улыбнулась, вставая со своего места. Краем глаза увидела злую, хмурую Кассандру. Она внезапно на долю секунды положила руку Савее на плечо, повелительно, требовательно, как будто смотрительница осадила герцогиню. Что за чушь? Странный жест не заметили ни невесты, ни смотрители. А я слегка кивнула Катриони. и стремительно вышла из помещения, подальше от разборок. Принцесса к счастью поняла мой намёк. За спиной послышался звук отодвигаемого стула и её звонкие шаги.